Потому что топливо должно хватить, чтобы ракета преодолела притяжение Земли и сопротивление атмосферы И развела первую космическую скорость Дядя Кузя, про первую космическую скорость ты уже говорил и обещал про нее рассказать А еще объясни мне, что такое атмосфера и почему ракете надо преодолеть ее сопротивление На все, что находится на нашей планете или рядом с ней, действует сила притяжения Сила притяжения Земли удерживает на ней нас с тобой, дома, горы, всю воду в морях и океанах Весь воздух, которым мы дышим, тоже притягивается к Земле Поэтому он не улетает в космос, а образует вокруг нашей планеты оболочку, которая называется атмосфера Это оболочка? Атмосфера? Везде одинаковые? Нет Чем дальше от поверхности Земли, тем меньше в атмосфере кислорода и других газов Воздух там разреженный А чем ближе к поверхности Земли, тем кислорода и других газов больше Это плотные слои атмосферы Когда ракета летит сквозь атмосферу, воздух ей мешает, оказывает сопротивление Чтобы преодолеть это сопротивление, двигатель должен работать И ему для этого нужно топливо! Правильно, Чевостик. Но это вовсе не все топливо, которое ему нужно Основной запас топлива нужен для того, чтобы преодолеть притяжение Земли Как же его преодолеешь? Можно представить, что сила притяжения – это невидимая привязь Ее можно разорвать Если ракета начнет двигаться от Земли, набирая скорость Она может так разогнаться, что земное притяжение больше не сможет ее удерживать Скорость, которая позволяет преодолеть притяжение Земли Называется первая космическая скорость Дядя Кузя, если есть первая космическая скорость Наверное, есть и вторая? И даже третья А чем эти космические скорости отличаются? При первой космической скорости ракета улетит от Земли и начнет вращаться вокруг нее Ракета станет таким же спутником нашей планеты, как Луна Только искусственным, потому что ракету сделали люди А как перестать летать вокруг Земли и полететь к другим планетам? Нужно разогнаться сильнее, до второй космической скорости. Эта скорость позволит путешествовать по Солнечной системе. А вот для того, чтобы преодолеть притяжение Солнца и умчаться за пределы Солнечной системы, понадобится третья космическая скорость.